Рука поднялась как бы сама собой. Она была лёгкая, как пушинка. Знаек поднял другую руку, и эта рука словно не весила ничего. Её даже как будто подталкивало что-то снизу. Теперь, когда волнение его несколько улеглось, Знаек почувствовал во всём теле какую-то необычную лёгкость. Ему казалось, что стоит только взмахнуть руками, и он начнёт порхать по комнате словно мотылёк или какое-нибудь другое крылатое насекомое.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 Всё на месте, ответил Пончик узнайка. Ты сам перевернулся вниз головой, и от этого тебе кажется, что всё вокруг вверх дном. Ну так пусть меня сейчас же перевернут обратно, а то я за себя не отвечаю, продолжал кричать Пончик. Спокойствие, сказал Знайка. Сначала нам надо выяснить, от чего мы потеряли вес. А не Знайка сказал: Если мы потеряли вес, его надо найти, и дело с концом. Чего тут ещё выяснять?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 В состоянии невесомости нельзя делать слишком резких движений. Слышите, что я вам говорю? Спокойствие. Разсердившись, Знаико стукнул кулаком по столу, возле которого в тот момент находился. От такого резкого движения Знаику самого перевернуло в воздух и довольно сильно ушибло затылком об угол стола. Ну вот, я же говорил, закричал он, почёсывая рукой ушибленное место.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 Но зато готово сногсшибательное изобретение. Винтик и Шпунтик принялись наперебой рассказывать Знайки о своих усовершенствованиях. "Хорошо сказал Знайка, мы используем ваши изобретения, но завтрак всё-таки надо готовить. Всем хочется есть. Сейчас всё будет готово", сказали Винтик и Шпунтик. Знайка ушёл или вернее сказать, уплыл из кухни, а Винтик и Шпунтик взялись за приготовление завтрака.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 И тут уже ничего не поделаешь. Сообразив, в чём тут загвоздка, наши друзья решили варить завтрак на электрической плитке. А ещё лучше будет, если мы ничего не станем варить, а просто вскипятим чай, предложил Шпунтик. В чайник-то всё-таки легче воды набрать. Гениальная мысль, одобрил Винтик. Действуя как можно осторожнее, друзья наполнили водой чайник, поставили его на электроплитку, И крепко, накрепко привязали верёвкой к полу, чтобы он никуда не уплыл. Вначале всё шло хорошо. Но через несколько минут Винтик и Шпунтик увидели, как из носика чайника начала пузырём вылезать вода, словно её кто-нибудь выталкивал изнутри. Шпунтик поскорей заткнул носик чайника пальцем, но вода тут же начала вылезать пузырём из-под крышки.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 Этот пар, расширяясь от нагревания, начнёт поднимать находящуюся над ним холодную воду, в результате чего она пузырём вылезет из чайника. А что из этого следует? Ну, что следует? Развёл шпунтик руками. Наверное, из этого следует, что пузырь оторвётся от чайника и будет плавать по воздуху, пока не размажется у кого-нибудь по спине. Из этого следует, строго сказал знайка,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 Когда Винтик толкал дверь вперёд, реактивная сила неизменно отбрасывала его назад, и ему приходилось затрачивать много усилий, чтобы снова добраться до двери. Убедившись, что таким путём он ничего не добьётся, Винтик решил прибегнуть к другому методу. Согнувшись в три погибели, он упёрся руками в дверную ручку, а ногами упёрся в пол на некотором расстоянии от двери. очувствовав, что его ноги приобрели достаточное сцепление с полом, Винтик попытался выпрямиться на манер пружины и изо всех сил приналёг на дверь. Неожиданно дверь распахнулась. Винтик вылетел из неё, словно торпеда, выпущенная из торпедного аппарата, и понёсся по воздуху. Поднимаясь всё выше и выше, он пролетел над беседкой, которая стояла в конце двора, и скрылся за забором. Никто этого не видел.